Глава двенадцатая Ночью мне снилось, будто я иду по узкому коридору, по полу, выложенному плиткой вдоль белых стен. Тишину нарушает лишь шорох моих кроссовок по недавно помытому полу. Это неправильно. Что-то тут не так. Над головой мерцают флюоресцентные лампы, и на полу рядом со мной в такт им колышется моя тень. В конце коридора есть металлическая дверь, покрашенная в тон стен. Она слегка приоткрыта, и я задумалась. Это я так оставила? Или мама не стала закрывать дверь до конца, чтобы не выпускать меня из виду? Не входи туда. Стой. Остановись. Я улыбнулась и продолжала идти. Один шаг, второй шаг, третий, четвертый. На каком-то уровне я понимала, что это сон. Понимала, что именно увижу, когда открою дверь, но не могла остановиться. Тело ниже пояса словно онемело. Улыбка причиняла боль. Я положила ладонь на металлическую дверь и толкнула. «Кэсси?» За дверью стояла мама, одетая в синее. У меня перехватило дыхание. «Не потому, что она прекрасна, хотя это действительно так». И не потому, что она отчитает меня за то, что я сильно задержалась, глазея на зрителей. Легкие словно сдавила тисками, потому что все неправильно. Это никогда не происходило, но, господи, как бы я хотела, чтобы так все и сложилось. Пожалуйста, пусть это будет не сон. Единственный раз пусть так и произойдет на самом деле. Только бы не... Кэсси? Мама пошатнулась и упала. Синий шелк стал алым от крови. Кровь забрызгала стены. Ее так много, слишком много. Мама барахтается в ней, поскальзывается, но куда бы она ни двигалась, я вижу торчащий в ее теле нож. Чьи-то руки схватили ее за лодыжки. Я повернулась, пытаясь разглядеть лицо нападавшего, и в этот момент мама исчезает, и я снова оказываюсь снаружи. Я оттолкнула дверь, открывая ее. Вот так все и было, — оглушённо подумала я. Это все на самом деле. Я вступила в темноту. Под ногами хлюпала и запах. Господи, этот запах! Я попыталась нашарить выключатель. Не надо. Не включай свет, не... Я резко проснулась. На соседней кровати спала он не реагируя ни на что. Этот сон снился мне достаточно часто, чтобы знать. Снова закрывать глаза бесполезно. Я тихо выбралась из кровати и подошла к окну. Мне нужно что-то сделать. Например, заняться бегом, как женщина, которую я изучала сегодня утром. И бежать, пока не заболят мышцы. Или, по примеру, Дин, заняться силовыми тренировками. И тут в поле моего зрения попал бассейн на заднем дворе. Вода в нем отражала лунный свет. Я тихо взяла купальник и выскользнула из комнаты, не разбудив слон, и через несколько минут уже сидела на краю бассейна. Даже глубокой ночи воздух казался горячим. Я свесила ноги в воду. Я осторожно опустилась в бассейн. Напряжение постепенно покидало тело. Мозг отключался. Несколько минут я просто плавала, прислушиваясь к окрестным ночным звукам. Сверчки, ветер, плеск воды от движения моих рук. Потом перестала грести и сопротивляться гравитации, позволив себе погрузиться. Я открыла глаза под водой. Вокруг только тьма, а потом на поверхности мелькнул свет. «Похоже, я здесь не одна». «Ты этого не знаешь». Сказала я себе, но заметила тень движения, и это возражение постигло быстрая и жестокая смерть. Наверху кто-то был, а я не могла оставаться под водой бесконечно. И снова я оказалась в узком коридоре своего сна. Снова медленно шла к чему-то ужасному. Ничего не случится. Я сопротивлялась желанию вдохнуть, я хотела иррационально оставаться под водой, где безопасно, но не могла. Вода заливала уши, легкие требовали воздуха, звук сердцебиения заполнял все вокруг. Я всплыла, медленно разорвав поверхность воды, сделала несколько грибков, повернулась, осматривая двор в поисках нарушителя спокойствия. Сначала я ничего не видела. Потом заметила пару глаз, в которых отразился лунный свет. Они смотрели на меня. «Не знал, что ты здесь», — сказал обладатель этих глаз. «Я тогда пойду». Сердце продолжало гулко колотиться, хотя я поняла, что голос принадлежит Дину. Теперь, когда я узнала его, черты лица стало проще различить. Глаза, которые мгновение назад казались мне глазами хищного зверя, теперь выглядели удивленными. Он явно не ожидал, что кто-то будет плавать здесь в три утра. «Нет», — сказала я, и мой голос разнесся над поверхностью воды. «Это же и твой двор. Оставайся». Теперь моя пугливость показалась мне смешной. Тихий сонный маленький городок, двор огорожен. Никто не знает, чему ФБР нас обучает. Мы не могли стать чьей-то мишенью. Я сейчас не в своем кошмарном сне. Я не моя мать. Молчание затянулось, и мне показалось, что Дин повернется и уйдет. Но он присел на бортик бассейна. Почему-то мне захотелось сказать ему правду. Не могла уснуть. Дина окинул взглядом двор. Я давно перестал спать. Обычно удается поспать часа три за ночь, четыре, если повезет. Я сказала правду, и он ответил мне тем же. Затем мы погрузились в тишину. Он на краю бассейна, я медленно загребая воду в центре. «Это все не по-настоящему, знаешь ли», — он говорил, обращаясь к своим рукам, а не ко мне. «Что именно?» «Сегодня», — Дин помолчал, — «в торговом центре, слог, игры на парковке». На самом деле все не так. В тусклом свете луны его глаза выглядели такими темными, что казались почти черными. И что-то в том, как он на меня смотрел, заставило меня осознать. Он не упрекал меня. Он пытался меня защитить. «Я знаю, как все на самом деле», — сказала я. «Знала лучше, чем кто-либо». Отвернувшись от Дины, я посмотрела в небо, слишком хорошо осознавая, что он смотрит на меня. «Бриксу не следовало приводить тебя сюда», — наконец изрек он. «Это место тебя уничтожит». «Оно уничтожило Лию?» — спросила я. Или слон. Они не профайлеры. Это место уничтожило тебя. Дин ответил сразу же без паузы. Нечего было уничтожать. Я подплыла к кромке, чтобы оказаться рядом с ним. Ты меня не знаешь, — сказала я, выбираясь из воды. Я не боюсь этого места. Я не боюсь учиться думать как убийца. И я не боюсь тебя. Сама не знаю, почему я добавила последние пять слов, но именно они заставили его глаза сверкнуть. Я уже прошла половину пути к дому, когда услышала, как он встает. Услышала, как он идет по траве к маленькой купальне, похожей на сарай. Потом щелкнул выключатель. Внезапно тьма отступила. Я не сразу осознала, откуда исходит свет. Бассейн светился, как будто кто-то забрызгал бортик светящейся краской. «Флюоресцентные капли тут и там, длинные полосы, четыре параллельных мазка на плитке по краю бассейна». Я посмотрела на Дина. «Черный свет», — сказал он, словно это все объясняло. Не сдержавшись, я подошла ближе, присела, чтобы лучше рассмотреть. И тогда увидела светящееся очертания тела на дне бассейна. «Ее звали Аманда», — сообщил Дин. Я поняла, что изображают полосы и брызги краски на бетоне и на бортике бассейна. Кровь. Меня обманул цвет, хотя расположение брызг было слишком знакомым. Ее ударили ножом три раза. Дин не смотрел ни на меня, ни на бассейн. Она разбила голову о бетон, когда поскользнулась на собственной крови. А потом он жал ее горло пальцами и держал над бассейном. Я четко представила это. Увидела, как убийца стоит над телом девушки. Она, наверное, отбивалась ногами, возможно, вцепилась ногтями в его руки или пыталась использовать бортик бассейна в качестве опоры. Он держал ее под водой. Дин опустился на колени около бассейна и показал, как это происходило. Он утопил ее, а потом отпустил. Дин выпустил из рук воображаемую жертву, будто толкнув ее к центру бассейна. «Это место преступления», — сказала я, помолчав. «Одна из декораций, которые они используют, чтобы испытывать нас, как и помещение в подвале». Дин посмотрел в центр бассейна, где жертва утонула. «Это не декорация», — наконец произнес он. «Это произошло на самом деле, просто не здесь». Я протянула руку и коснулась его плеча. Он дернулся, сбрасывая мою руку, повернулся ко мне. Мы оказались совсем рядом. Все, что здесь есть — дом, двор, бассейн — создано с одной идеей. Полное погружение, — продолжила я, не отводя взгляда. — Как в тех школах, где говорят только по-французски. Дин коротко кивнул в сторону бассейна. Это не тот язык, который людям стоит учить. Нормальным людям имел в виду Дин. Но я и не нормальная. Я — прирожденный профайлер. И эти декорации, изображающие место преступления, не худшее, что я видела. Я повернулась, чтобы вернуться в дом. Услышала, как Дин пересек газон и щелкнул выключателем. Когда я оглянулась, бассейн был просто бассейном. Двор просто двором, а очертания тела исчезли.